Татьяна Львовна, готовая уже было сочувственно протянуть руку оскорблённой приятельнице и сама рассказать ей своё такое же горе, прикусила язычок после практических слов баронса Дункельт. Советую ее, однако, она не последовала по той причине, что о баронессе ходили весьма несомнительные слухи о том, как она ужинает по маскарадам, уезжает оттуда с посторонними мужчинами и даже посещает э, с любовью квартиры своих холостых друзей. Книгиня, как известно, уже читателю слишком уважала носимое ею имя, и потому в результате этого разговора для неё осталась прежняя замкнутость, прежнее одинокое, безраздельное горе. Однажды нарастанное состояние её под гнётом этих мыслей и ощущений дошло до нервозности почти истерической. Морденко явился со своими отчётами. В это утро она уже в третий раз замечала на себе его грустно-сочувственный взгляд. Книгиня наконец вскинула на него свои пристальные глаза. Что вы на меня так смотрите, Морденко? Управляющий вздрогнул, покраснел и смутился. Скажите же, зачем вы так смотрите на меня? Извините ваше сиятельство, я, я ничего, я Вам жалко меня, перебила она, взявши в обе свои ладони его мускулистую красную руку. Морденко опустил глаза. По этой жилистой руке пробегала нервная дрожь. Ну, скажите прямо, откровенно. Вам жалко меня? повторила княгиня особенно мягко, и в голосе её дрогнули отчётно сдерживаемые слёзы. На глазах показались две крупные росинки. Да жалко ваше сиятельство с усилием пробормотал управляющий. Ах, жалейте меня, меня никто не жалеет, зарыдала она, бессознательно приникнув головой к своим рукам, которые всё ещё держали, не выпуская пальцем орденки. Эти пальцы увлажнились её истерическими слезами.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 Я обращать не хочу. Я полюблю Мардженка, да только не его, слышите ли вы, не его. И она опять зарыдала истерическими слезами. Это был последний пароксизм, последняя вспышка её женского чувства к своему мужу. Он именно с этой минуты и мог бы вернуть к себе её любовь, которая ещё всецело принадлежала ему. всё бы могло быть прощено и позабыто этойю женщиною если бы только он обратился к ней но князь Дмитрий Платонович и не домикнулся о той глухой борьбе которая кипела в сердце его супруги она подождала поглядела видит что ничто не берёт оскорбление ещё пуще засело в её душу да со злостью сама и отдалась морденке единственному человеку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 В это время к Морденке подоспели письмо и деньги к княгине, вследствие чего он и предупредил князя, взял ребёнка и поместил его в другие частные руки. После этого уже всё было кончено между ним и княгиней. То маленькое чувство кровной аристократки к кровному плебею, которое затеплилось было в её душе, разом угасло после полученной им пощёчины. Быть может, Оно бы могло ещё продолжаться и впредь, ибо она ждала, она надеялась, что её любовник ответит на оскорбление тем же самым дерзким мужу. Марденко вместо того, струсил, согнулся, и с этой минуты она уже презирала его. Ей было стыдно перед собою за свою связь, за своё ошибочное мнение, будто он достоин её. Вторая по счёту на князя сделала только то, что княгиня Остававшаяся верной супругой своему мужу Демарденки и немного полюбившая самого Марденку, со злости вполне уже последовала теперь практическому совету баронессы Дункельд и стала дарить свою привязанность каждому, кто только мало-мальски имел честь понравиться ей. Этим она мстила своему мужу за всё, чем он был неправ перед ней. таковую мы уже видим её в настоящее время, таковую и изображаем в нашем рассказе. Черты довольно непривлекательные, но прошу покорно каждого из вас безусловно обвинить единственно только женщину в её разврате, женщину, которая во время своей ещё честной жизни видит добрый пример мужа, постоянно слышит добрые советы довольно лёгкого свойства и эти советы дают ей все начиная с родной матери и кончая приятельницами бросаете после этого в неё камень Окончательный разрыв с Кнегинией произвёл на Морденку сильное впечатление. Это было для него первое и последнее разочарование. Он инстинктивно догадывался, что причиной разрыва должна непременно служить всё та же проклятая пощёчина. Злость его мучила, грызла, подступала к горлу и душила. Он заболел разлитием желчи. сознавши раз, что всё старое кончено, что к прежнему нет уже возврата, а виной всему случившемуся одна только прихоть каприз скучающей барыни, которая в добавок не имеет к нему пострадавшему ни малейшего чувства, он возненавидел их всех до последней степени, на какую только способна душа человеческая. Пачи всего вопияли мечты самолюбия, о понебратстве с господами, а все общем почтении с этими грезами тяжелее всего было расстаться тогда Марденко вздумал мстить но как мстить что может сделать он ничтожный мещанин темный вольноотпущеный раздавленный холоп что может сделать он его сиятельству князю Дмитрию Платоновичу Шадурскому убить его за это в Сибирь пойдешь плети примешь Да и что это за мщение убийством? Хлопс человека и всё покончено мгновением. Нет. Надо мстить так, чтобы он чувствовал, мучился, каялся, ненавидел бы, злился на тебя до бешенства и всё-таки ничего бы с тобой поделать не мог. Надо, чтобы он почувствовал всё то, что я теперь чувствую. Это вот будет месть, такую ж месть, не то, что убийство. Марденка думал, думал и, наконец, выдумал. Через несколько времени в полицейских ведомостях появилось объявление, гласившее, что в средний мещанский дом такого-то в квартире номер двадцать четыре ссужаются деньги под залог золотых, серебряных и иных вещей. Заклады принимаются с восьми часов утра до двенадцати ночи. Глава седьмая. Благодетели рода человеческого. Этим объявлением Морденков вступил в новой фазе своей жизни, сопричтясь к многочисленному классу петербургских благодетелей рода человеческого. Кто не знает этих благодетелей? Кому из петербуржцев хоть раз не приходилось иметь с ними дело? Не знаете их вы, бари, питающие себя у Дюссо и Мартена, содержащие Берт и Луиза. Но не знаете, потому что у вас есть свои собственные особые благодетели. Благодеяния коих суть гораздо горше тех, что выпадают на долю люда мелкоплавучего. Впрочем, одно стоит другого. Все эти планы Розендерги и Кохи родные братья Беков, Карповичи, Алтуховых и прочих. Разница та, что первые ареной деятельности избрали почву элегантную, вторые почву голода и холода, плача и скрежета зубного. Первые дают вам деньги подвернной обеспеченнее на пять и даже на десять процентов в месяц, так что за тысячу рублей вы через год уплатите две тысячи двести и все-таки будете благодарны Блану и Коху за его благодеяние. Вторые под залог вещи, стоящие пятьдесят рублей, дадут вам пятнадцать, много двадцать и возьмут непременно уже по десяти процентов в месяц. Для первых обеспечение бывает двоякого рода: либо это собственность, дом, земля, фамильные драгоценности, либо очень скверная, в высшей степени безнравственная и воровская проделка, состоящая в том, что корнета, занимающего деньги, заставляют обязательно подписываться на вексели ротмистром несовершеннолетнего, совершеннолетним и тому подобное. Это по большей части делается с богатыми наследниками, после чего такой опрометчивый господчик совсем уже попадает в лапы ростовщика, который строчает его уголовной палатой вопиет о подлоге, с наглостью изображает себя невинной обманутой жертвой и тянет уже со своего клиента сумму, какая заблагорассудится. Бывали примеры, что за двадцать пять тысяч Через 3 года отдавали 100 лишь бы выручить подложную подпись, которую заставляли их делать в нетрезвом виде, благодаря расставщичьему завтраку с обильными возлияниями. Обеспечение ростовщиков второй категории состоит исключительно из вещей. Доброму вору всё впору. Неси к нему платье, мех, бельё, золотую или серебряную вещицу. Благодетель рода человеческого тот, чей же примет, не обиноусь, оценит вещь сам по собственному благоусмотрению и выдаст ничтожную сумму, часто с вычтем законных 10% за месяц вперёд. Тут долгих сроков не бывает: месяц, полтора, много, три, и затем проститесь со своей вещицей навсегда, будь денег выкупите в срок, определенный самим благодетелем. Разница между ростовщиками большой и малой руки та, что первые начинают дело с капиталом в двадцать пять тысяч, вторые с тысячи, а иногда и того меньше. В результате через пять-шесть лет у первых оказывается уже капитал. Воста у вторых в десять тысяч уличного воришку, крадущего у вас из кармана платок или табакерку ради голода, вы считаете негодяем подлежащим законному наказанию, ростовщику вы любезно протягиваете руку, любезно разговариваете с ним, считаете его в самом деле благодетелем рода человеческого и сами давая ему связывать себя по рукам и ногам, как бы говорите, ограб меня, батюшка, будь благодетелем, обири в конец. И благодетель, стоящий вне закона, обирает вас, да и сам нишутя считает себя добродетельным и нравственным человеком, ибо он помощь вам оказывает, в богу молится, храм Господень по праздникам посещает и душу свою питает назидательным чтением Библии и книг высокого духовно-нравственного содержания.